Глава 14. Доброжелатель. Недели ранее. Аптекарь, видя решительное настроение клиентки, расправится зелеными волосами. Убрал на всякий случай ножницы Милая леди, вы молоды и красивы. Я бы на вашем месте ничего не менял. Вот увидите, не пройдет и недели, как вам начнут подражать. Аптекарь спрятал отрезанную прядку в коробку, предварительно вытряхнув из нее длинные спички для рожа камина. «На курорте люди падки на новые веяния. Всем хочется немного сумасшествия». Анна закрыла ладонями лицо и покачала головой. Еще не хватало оказаться в центре внимания. «Спряталась», называется. «Изменила внешность». «Ничего, милая, походишь в платочке, пока наш аптекарь не найдет способ перекрасить волосы». Альба нашла самое простое решение проблемы. «Пока Аня расчесывалась купленным у аптекаря гребнем». Тетушка сбегала в соседнюю лавку и вернулась шелковым шарфом. Еще научишься красиво повязывать. Главное, что ты спрятала зеленые волосы. Успокоила Анюту старшая подруга, когда та основательно намучившись, просто собрала волосы вверх и намотала на голову тюрбан. Добрались до дома уставшие и расстроенные. Альба отправилась под навес готовить обед, а Анюта бухнулась на диван. Она едва сдерживала слезы. Шарфе было жарко. Поэтому она стянула его с себя и сунула под подушку, где все еще лежали в узелке кольца и устройства, похожие на часы, для которых она так и не нашла подходящего тайника. Анна замерла, когда неожиданно наткнулась под подушкой на свернутый лист бумаги, которого там быть не должно. Развернув трясущимися руками послание, предназначенное только ей, несколько раз прочла его. «Анна, я знаю, кто ты и что с тобой случилось в столице». «Жду в полночь на Пекарской улице в сладкой булочке. Доброжелатель!» Оставшиеся часы до назначенной встречи Аня провела вся на нервах. Даже во время гуляния по городской набережной, куда ее потащила тетушка Альба, она оставалась рассеянной и отвечала не в попад. Играл оркестр, цветочницы предлагали парочкам букетики, кричали зазывалы, приглашая на открытые веранды полакомиться мороженым. Но ничто не радовало измученную догадками девушку. После получения записки первой ее мыслью было бежать: но куда и на какие деньги? Тот, кто незаметно пробрался к ним в дом, наверняка видел украшение, которое Аня украла у старика. Не потому ли он догадался, что с ней случилась столица. Наверняка кольца были приметные? Или часы? Что ее ждет, когда он явится на свидание? А если не явится, а вдруг она заблудится и не найдет Пекарскую улицу? Или тетушка не уснёт до двенадцати? Что будет, если Анна пропустит свидание по досадному недоразумению? Доброжелатель сдаст ее в полицию. Раз улица Пекарская, то там должны печь хлеб, да и название заведения яснее ясно говорит, что там пекут сдоба. Анна потянула носом, тетушка заметила ее оживление. Мороженое хочешь? спросила она, откликаясь на голос очередного зазывала. Лучше какую-нибудь вкусную булочку, я бы ее с молоком перед сном съела. «А здесь продается печёное?» Она приподнялась на цыпочки и огляделась. «Тогда нам лучше свернуть на пекарскую. Там продают сладости на любой вкус и карман. Можно и за 10 гульдов булочку купить, и за полгульда». Альба подтолкнула Аню к скверику, от которого лучами расходилось несколько улиц. Анна приободрилась. «Сейчас она увидит сладкую булочку. Нет, заходить не решится, но хотя бы сориентируется, где искать, когда отправится на свидание». Ей внушало доверие, слово доброжелатель. И хотя он нашел ее тайник, ничего в нем не тронул, это уже обнадеживало. Будь он к ней плохо настроен и встретила бы полиция, а не просто записка под подушкой. Пекарская улица оказалась празднично нарядной. Горели бумажные фонари, развешенные на деревьях. Всюду стояли вазоны с цветами и витали ароматы, от которых скапливалась во рту слюна. Жизнь здесь была более оживленной, чем на набережной. Оркестр не играл, но всюду слышались веселые голоса и смех. Открытые веранды являли нарядных дам и кавалеров, строгих официантов и разнообразное печеная и сладости. Анна принарядилась для вечерней прогулки, надела новую кофточку, юбку и сандалии. Последние тетушка Альба прикупила в одной из недорогих лавок по пути к набережной. Как-то забыли они об обуви. Благо, жили на отшибе, и никто не замечал, что на юной особе надеты бархатные мужские туфли. Тербана шелкового шарфа навертела на голове уже не так по-уродски, как в аптеке. Не зря провела перед зеркалом чуть ли не час. И все равно они с тетушкой сильно отличались от тех, кто отдыхал или прогуливался по Пекарской улице. Уже по одежде, они, по жадным взглядам провинциалов, можно было определить, что забрели они сюда с окраины города. В первой же кондитерской тетушка Альба приценилась к понравившейся анне булочке небольшой кругленькой, с помадкой на макушке. Обе отпрянули от прилавка, только услышав цену. «Лучше пойдем в хлебную лавку на нашей улице!» Альба нервно схватила подопечную за руку, словно та собиралась схватить булку и бежать. «Правда, боюсь, что так поздно она работать не будет!» «Ну ничего, сходим за хлебом утром!» Попыталась успокоить ее Аня. «Заодно свежего молока купим!» «Это же надо!» Продолжала возмущаться Альба. «За булочку размером с половину ладошки запросить пять гульдов. Они их из золота, что ли, пекут?» Ани бежала за ворчащей Альбой молча, крутила головой, пытаясь не прозевать вывеску сладкой булочки. А когда увидела ее, остановилась как вкопанная. «Разве не видишь пекарня закрыта?» Альба не поняла, с чего такой интерес к темному заведению. Даже ночью было видно запустение. Цветы в горшках на крыльце засохли, да и само крыльцо давно не мили. Летнее кафе напротив горело яркими огнями. Тетушка повернула голову туда, чтобы полюбоваться на вывеску, над которой явно работали маги. Сахарная звезда красиво переливалась всеми красками. Альба дернула за рука когда заметила, как на летней веранде звезды поморщилась леди, разглядывающая их без стеснения. Так случилось, что они остановились как раз напротив ее столика. Блондинке в розовом явно не понравилась любимая заколка Альбы, да и сама Альба. «Как все это вульгарно!» — выдохнула она и, наклонившись к черноволосому мужчине с напомаженной головой, что-то шепнула на ухо. Тот рассмеялся. Сидящая по другой от него сторону девушка поправила очки и возрилась на Анну. «Вторая не лучше!» — произнесла она, даже не пытаясь говорить тише, хотя понимала, что ее могут услышать. «Что у нее на голове? А на ногах?» Альба шумно задышала от такого беспардонного поведения. Ей так и хотелось вцепиться очкастой кобре в волосы. Что она о себе думает? Бархатное платье нацепила и этим уже возвысилась. Да, пальто Альба не такое модное, и бархат пожиже. Но разве она и ее подопечная не люди? Эти богачи возомнили о себе не весь что, как будто кроме них никто не имеет права ходить по Пекарской улице. Пойдем отсюда», — сказала тетушка, пытаясь унять свой гнев. Но Анна будто ее не слышала она смотрела куда то вверх стоило тетушке поднять туда же глаза как занавеска на единственном освещенном окне дрогнула и здание вновь погрузилось во тьму даже если там кто то есть лавка все равно не работает пойдем аня послушно поплелась за тетушкой она размышляла о том кого только что увидела это явно была женщина старая женщина а на ее плече сидела ворона самая настоящая черная ворона неужели Это и есть ее доброжелатель. Но Анне трудно было представить старуху, работающую отмычками, чтобы отпереть в отсутствие хозяев дверь. Или у нее есть что-то вроде кольца, которое Аня стащила у мертвеца. До полуночи оставалось совсем немного, а Анюте еще нужно было дождаться, когда уснёт тётушка. Как иначе выскользнуть за дверь? И ещё один вопрос мучил её. Брать или не брать с собой кольца и часы? Раз их видел посторонний и опознал, не лучше ли будет покаяться и вернуть чужое, чтобы тот передал хозяину. Так, мысленно одернула себя Аня. Не хозяину, а его наследникам. Сам хозяин мертв. Понятно же, что кольца стоит немало. Что ты все время цыкаешь? Спросила вдруг Альба. Недовольна, что осталось без булочки? Нет, покачала головой Аня. Устала. «И хочу побыстрее лечь спать». «Да уж, день выдался долгий». Аня лежала тихо, кусала губы, чтобы нечаянно не заснуть, прислушивалась к дыханию тетушки. Та тоже устала. Доказательством тому стал храп. Анюта на цыпочках подошла к стене, на которой висели часы. Лунный свет помог различить, что до встречи с доброжелателем осталось чуть более получаса. Тихо одевшись, Аня сунула в карман юбки перстень-отмычку. Если придется бежать, а двери будут закрыты, он поможет. Остальные кольца и часы сунула за шиворот. Все свое ношу с собой. Выйдя на крыльцо под лампу, Аня на коробке из-под нижнего белья написала послание Альбе. «Если не вернусь, знайте, что я ушла в сладкую булочку. Спасибо за все. Немного подумав, положила в коробку записку от доброжелателя и одно из колец. Аня не любила оставаться в долгу. А тетушка не была так проста, чтобы не сообразить, что кольцо нельзя продавать в том виде, какое оно есть. Все же Альба сама, не зная того, придумала ей легенду о нелюбимом муже тиране Бросив последний взгляд на спальню, Анна положила коробку на стол и, подхватив бархатное пальто тетушки, вышла за дверь. Черной тенью метнулась в сторону города. Когда остановилась у приметного крыльца, едва отдышалась, сердце билось как сумасшедшее. Руки вспотели от страха. Вытерев их о бархатное пальто, поднялась по разбитой лестнице. Громко щелкнул дверной замок, и гостья содрогнулась всем телом от его резкого звука. Они уже забыла, что у нее с собой кольцо-отмычка. Осторожно тронула дверь, и та со скрипом распахнулась, шагнула в темноту. Где-то в доме послышали шаркающие шаги, от которых Аня вся жалась. На вершине лестницы, делящей длинное помещение на две части, появилась старуха. В ее руке была лампа. Сорвавшаяся с плеча ворона полетела вниз и, крутанувшись перед лицом Анны, ударила взвизгнувшую девушку крылом. «Стучаться не учили?» — строго спросила старуха. «Дверь сама открылась», — соврала Аня, и чтобы отвлечь женщину, на плечо которой вновь оселась ворона, спросила. «Это вы написали мне записку?» «Иди наверх, там тебя ждут». «А кто?» «Сама увидишь», — произнесла старуха, пропуская Анну вперед. Последняя дверь по коридору.